В медных впадинах гостя светилась медная меланхолия. На плечо дружелюбно упала дробящая камня рука и сломала ключицу, раскаляяся до красна. — Ничего, умри, потерпи. Металлический гость, раскалившийся под луной тысячеградусным жаром, теперь сидел перед ним опаляющий красно-багровый. Вот он, весь прокалясь, ослепительно побелел и протек на склоненного Александра Ивановича пепелящим потоком. В совершенном бреду Александр Иванович трепетал в многосотпудовом объятии. Медный всадник металлами пролился в его жилы. Ножницы. «Барин, спите?» Александр Иванович Дудкин... Сквозь тяжелое забытье смутно слышал давно, что его теребили. «А, барин!» Наконец открыл он глаза и просунулся в хмурый день. «Да барин же!» Голова наклонилась. «Что такое?» Александр Иванович сообразил только тут, что протянут на козлах. «Полиция!» Угол жаркой подушки торчал у него перед глазом. «Никакой полиции нет!» Темно-красное прочь ползло по подушке пятно. «Брррр!» И мелькнуло в сознании. «Это клоп!» Он хотел приподняться на локте, но снова забылся. «Господи, да проснитесь!» Он приподнялся на локте. «Ты, Степка!» Он увидел струю бегущего пара. «Пар из чайника!» У себя на столе он увидел и чайник, и чашку. Ах, как славно! Чаек! Что за славно! Горите вы, барин! Александр Иванович с удивлением заметил, что он не раздет. Даже не было снято пальтишко. Ты тут как очутился! Я тут к вам позашел. Забастовка на очень на многих заводах. Полицию понагнали. Я тут к вам позашел, то есть с требником. — Да ведь помнится, требник у меня. — Да что вы, барин, это вам померещилось. — Так разве мы вчера не видались? — Не видались два дня. — А мне думалось, мне показалось. — Что думалось? — Захожу нынче к вам, вижу, лежите и стонете. Разметались, горите и весь в огне. — Да я, Степка, здоров. — Да уж какое здоровье! «Я тут вам чайку вскипятил, хлеб принес, калач-то горячий, попьете все лучше, а что так-то валяться?» Ночью в жилах его протекал металлический кипяток, это вспомнил он. «Да-да, жар, братец мой, ночью был основательный, и не мудрено, жар в градусов, а толхоголю и сваритесь». — В собственном кипятке? Ха-ха-ха! Так что ж, сказывали, у одного алкогольного человека изо рта дымки бегали. И сварился он. Александр Иванович усмехнулся нехорошей улыбкой. Допились уж до чертиков. — Были чертики, были. Потому и спрашивал требник. Отчитывать. Допьетесь и до зеленого змея. Александр Иванович криво вновь усмехнулся. — Да и вся-то, дружок мой, Россия. — Но! От зеленого змея. Сам же думал, эх, дернуло. — Это вовсе не так. Христова Россия. Брешешь. — Сами брешете. Допьетесь до нее. — До самой. Александр Иванович испуганно привскочил. — До кого? — Допьетесь. До белой, до женщины. — Что белая горячка подкрадывалась, сомнения не было. «Ах, вот что! Сбегал бы ты до аптеки, купил бы ты мне хинки соляно-кислой!» «Да что ж, можно!» «Да помни, не серно-кислый! Серно-кислое одно баловство!» «Так тут, барин, не хинна!» «Пошел вон!» Степан в дверь, Александр Иванович вдогонку. Да уж, Степушка, за одной малинки, малинового варенья мне к чаю. Сам же подумал: Малина прекрасное патогонное средство. И спрыткими, какими-то текучими жестами,